— с надеждой спросила она. — Нет, надзиратель добродушный мужчина лет сорока покачал головой, но для вас, сударыня, разрешено привезти постель из дома. Хотите, вы даже можете иметь свою горничную, но за дополнительную плату в казну тюрьмы. Так что как хотите. — Спасибо. Иметь что-либо за плату Тася вовсе не желала. Наличных денег она уже давно не видела. Первую половину ночи она стойко продержалась, сидя на стуле и облокотившись на стол. Потом не выдержала, скинула матрас с подушкой на пол и, вынув из корзины свое платье, постелила его на голой доске и легла. Ближе к рассвету она проснулась от холода и снова заснуть не могла. Больше всего ее мучило полное неведение. Что за новые обстоятельства? Как не напрягала мозги, Ничего придумать не могла. Ближе к полудню ее провели к следователю. В небольшой комнатушке, почти ничем не отличавшейся от камеры, с таким же зарешоченным окном стояло два стола. За одним из них сидел следователь, за другим — писарь, все время нервно чесавший за ухом пером. Перед писарем лежала раскрытый толстая тетрадь, уже наполовину исписанная. — Ну, госпожа Таисия Петровна, приступим, — начал следователь сходу и небрежно махнул рукой, указывая на стол посередине комнаты, напротив обоих столов. — Садитесь, пожалуйста. Задав несколько обязательных вопросов для протокола насчет ее возраста, семейного положения, вероисповедания, сословного состояния, все добросовестно записывал писарь, Следователь посмотрел на арестованную прищуренным взглядом. «Расскажите о Сапожкове, Таисия Петровна». «Что рассказать?» «Ну, к примеру, когда и где вы познакомились». Тася, не вдаваясь в подробности, поведала о себе и Сапожкове, умолчала лишь о его роли в ее похищении Архипом и о том, что перед убийством она полностью порвала с ним все отношения. Следователь слушал внимательно не перебивая, он смотрел на нее спокойным, все понимающим взглядом. И Тася постепенно стала проникаться к нему симпатией. Мелькнула надежда. Не может человек с такими добрыми глазами осудить ни за что. — Я его не убивала, — закончила Тася повествование о себе и Сапожкове. — Я бы мог поверить, что вы не причастны к его убийству, — вздохнул следователь если бы не открылись новые обстоятельства. Сапожков оставил завещание. В случае его смерти к его невесте, то есть к вам, отходила часть его состояния. Две трети получает его сестра, одну треть — вы. Известие настолько ошеломило Тасю, что она некоторое время не могла вымолвить и слово. Следователь внимательно разглядывал Тасю с явным желанием выявить на ее лице признаки того, что она знала о завещании и сейчас умело это скрывала. Но на лице Таси читалось лишь неподдельное изумление и больше ничего. «Что вы на это скажете, Таисия Петровна?» — не выдержал следователь. Вопрос вывел ее из шокового состояния. Она встрепенулась, покачала головой. «Я не знаю, что сказать. Сапожков никогда не упоминал о завещании?» Все это для меня явилось полной неожиданностью. — Ой, Ли, Таисия Петровна, позвольте не поверить! — сарказмом усмехнулся следователь. — Почему же вы решили выйти за него замуж? — Мне нечего скрывать. Я находилась в стесненных обстоятельствах. Вот и решилась выйти замуж за богатого человека. По-моему, тут нет ничего необычного. Так поступают многие. — А почему вы раньше не хотели за него замуж? вот сестра Сапожкова зоя парфилььевна показывает что вы вообще ее брата на дух не переносили нос от него воротили и она была очень удивлена когда узнала что вы согласились стать его женой как так дело в том вздохнула тася что после смерти моего мужа я находилась на грани нищеты имени было заложено и меня донимали кредиторы Тогда Сапожков великодушно вызвался мне помочь, оплатить проценты по закладным. За это я согласилась выйти за него замуж. Да, мною двигали.